Глава пятая. Мания любопытства. Наша реальность переполнена бесконечным потоком информации и фейерверком развлечений. Мир, где выживание не стоит на первом месте, позволяет расслабиться и переключиться с добывания хлеба на зрелище, а появление интернета – совершила настоящую революцию в сфере скорости передачи информации. Сегодня любой школьник за 10 минут нагуглит, как собрать годную авиационную модель самолета или как устроены далекие галактики, информация, ради которой раньше приходилось сутками сидеть в библиотеке. Но такая доступность всего и научной информации, и видосиков, на которых с людьми и животными происходит что-то забавное, имеют свои минусы. Поговорим же о проявлениях маний в области любопытства и познания. Человеческий мозг реагирует на те или иные новые впечатления по-разному, и понимание специфики этих реакций играет огромную роль. Сенсорная, двигательная, эмоциональная и речевая новизна – это уникальные типы сигналов, каждый из которых активирует определенные мозговые центры и запускает специфические процессы исследования окружающего мира. Любопытство представляет собой мощный механизм, эволюционно сформировавшийся в мозге, и он постоянно стимулирует нас исследовать и усваивать новую информацию. Расширять границы известного, пробовать окружающий мир на зуб, как буквально, так и фигурально. Эта потребность в новизне исходит из нескольких ключевых факторов, включая реакции дофамина в коре больших полушарий и активацию Nucleus Accumbens. Nucleus Accumbens — или прилежащее ядро прозрачной перегородки, структура мозга, связанная с самыми разными типами удовольствия и вознаграждения. Она мощно активируется при восприятии и обработке новизны. Эта область базальных ганглиев играет ключевую роль в генерации положительных эмоций, которые мы испытываем, когда увлекаемся новым хобби, читаем интересную статью, пробуем экзотическое блюдо. Она влияет на наше эмоциональное состояние, формируя отношение к новым впечатлениям и отвечает за удивление и смех, креатив и творчество в любых его проявлениях. В статье 2021 года «Гибкая реконфигурация функциональных сетей мозга как потенциальный нейронный механизм творчества» проанализировали, как активируется нервная система в момент решения креативных задач. Среди участников эксперимента в группе с более высоким уровнем творческого потенциала реакция нуклеуса кумбанс, а также некоторых зон височной, теменной и лобной коры оказалась выражена более существенно. Еще в одном исследовании от 2018 года испытуемые должны были определить понятие, которое связывает три слова, предлагаемые в тесте. Например, яблоко, банан, груша. Такой формат эксперимента позволил четко зафиксировать точку «ага» — момент, когда в голове зажигается лампочка правильного решения. «Ага, это фрукты!» Используя фмрт функциональную магнитно-резонансную томографию, удалось показать. Параллельно происходит возбуждение не только nucleus accumbens, но и вентральной покрышки среднего мозга. Именно в этой области располагаются тела нейронов, формирующих в больших полушариях, как в коре, так и в базальных ганглях, Дофаминовые синапсы связанные с любопытством и творчеством. Дофамин, один из наиболее активно изучаемых нейромедиаторов, играет важнейшую роль в вознаграждении и мотивации, в формировании нашего любопытства. Когда мы сталкиваемся с новым, дофамин, выделяемый клетками вентральной покрышки в нейросетях коры больших полушарий, а также в нуклеус-аккумбанс – вызывает чувство удовольствия. Пришли на мастер-класс по гончарному делу, свояли кривенький кувшин, хорошо-то как. Дофамин усиливает наше внимание к стимулам, если это интересные внешние сигналы, некое восхитившее нас зрелище, либо к тому внутреннему процессу, который позволяет генерировать новые идеи, планы, ассоциации. «Ай да Пушкин! Ай да Сукин сын!» Это восклицание Александра Сергеевича как нельзя лучше передает действие этого механизма. Помимо синтеза дофамина, быть по жизни любопытной Варварой выгодно, в том числе в эволюционном смысле. И здесь не стоит беспокоиться за сохранность своего носа. Чем полнее наше знание о мире, тем точнее — и успешнее поведение. Любопытны все высшие животные, особенно обезьяны и человек. Процесс изучения чего-то нового сопровождается эмоциональным вознаграждением, которое стимулирует запоминать информацию, учиться на собственном опыте, на примере родителей, наставников, кумиров. Любопытство – одна из причин прогресса нашего вида в целом. Как мы исследуем мир? Можно выделить четыре уровня исследовательской деятельности человека. Первый – средний мозг. Второй – субталамус и гиппокамп. Третий – примоторная и моторная кора. Четвертый – ассоциативная теменная кора. Поговорим о каждом уровне, чтобы лучше понять, как именно вертятся шестеренки познания – в нашем непростом мозге, открывая для нас без преувеличения весь этот мир. Средний мозг. Уровень первый. Нейросети среднего мозга и ориентировочного рефлекса отвечают за поворот глаз, головы и всего тела в сторону нового сигнала. Допустим, вы сидите на лавочке в парке, Невдалеке у ребенка лопнул воздушный шарик. Вы моментально повернете голову к источнику звука. По сути, это отражение процесса первичного привлечения внимания. В верхней части среднего мозга располагаются нервные клетки, которые детектируют сенсорные изменения и запускают соответствующую реакцию. Этим механизмом обладают уже рыбы – От них нам достался даже особый путь для передачи сигналов из среднего мозга в спинной — спинотоктальный тракт. Вентральная покрышка у рыб, кстати, тоже имеется. Так что, если вы хотите привлечь чье-либо внимание, то помашите рукой, похлопайте в ладоши, и средний мозг окружающих тут же сработает. И это касается не только людей. Таким нехитрым способом — можно вывести из режима игнорирования самого вредного кота. Слово о котах. Механизм прекрасно используется маркетологами. Любой подвижный элемент словно магнитом притягивает взор. Помните, раньше были популярны японские «котики удачи» — манеки-неко, активно машущие лапкой в витринах магазинов. Достаточно, чтобы вы бросили взгляд на прилавок — а там овось и приглядите какой-нибудь товар. Субталамус и гиппокамп. Уровень второй. Уровень субталамуса и гиппокампа отвечает за обход и исследование новой территории, запоминание ориентиров, формирование карт местности. В психологии это так называемые когнитивные карты по Эдварду Толмену кошка в новой квартире ведет себя именно так с любопытством прогуливаясь по периметру каждой комнаты этот же вариант радости и интереса испытывает турист который бродит по незнакомому городу по той же самой причине мы очень любим лабиринты например в форме аттракционов или головоломок такой вот режим робота-пылесоса, составляющего карту помещения при первой уборке, только с бонусом в виде позитивных эмоций. Субталамус обеспечивает запуск перемещений в пространстве, ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание. Гиппокамп создает память о карте местности и о текущем движении по ней. Первые два уровня — Присутствуют у всех позвоночных и высших беспозвоночных. Осьминог прекрасно знает карту того кораллового рифа, на котором обитает. Подобный и весьма подробный план местности существует и в голове муравья, пчелы и даже мухи, которая с маниакальным упорством возвращается на ваш бутерброд ради приличия, делая пару кругов по комнате. Примоторная и моторная кора, уровень третий. Этот уровень подразумевает манипуляции с предметами, от латинского слова «manus» — «рука». Здесь уже нужна развитая передняя конечность, которая, как правило, достается от предыдущей жизни на деревьях. Таковы обезьяны или, скажем, еноты, мастерски тырящие еду из любых, даже запертых пространств — открывающие окна домов и крышки мусорных баков. Итак, рука. Сначала мы лишь хватались ей за ветки, потом стали использовать для мелких операций с предметами, изготовление орудий труда, коммуникации, рукопожатия, жесты как сигналы. Мы собираем очень много информации, ощупывая объекты окружающего мира, пытаясь их согнуть, разломить пополам, открыть, вывернуть наизнанку. Так маленький ребенок не задается целью непременно сломать новую игрушку. Он познает суть вещей. Примоторная кора участвует в общей организации двигательной программы. Моторная — в запуске сокращений конкретных мышц. Зоны эти располагаются в задней половине лобной доли коры больших полушарий. С их работой связано удовольствие от лепки из глины или пластилина, аппликаций и оригами, в значительной степени от раскрашивания картинок, вышивания, вязания и прочего занимательного рукоделия. Для кого-то оно хобби, а для кого-то профессия. Важно! На этом уровне, как, впрочем, и на предыдущем, к дофамину, связанному с новизной, вентральная покрышка среднего мозга, добавляется дофамин, обусловленный двигательной активностью, радость движений. Соответствующие дофаминовые нейроны также находятся в среднем мозге, но несколько выше, в черной субстанции. Может ли возникнуть акцентуация или даже мания на этих уровнях? Почему бы и нет? Мозг наш обладает сомнительным талантом устраивать сбои при выполнении любой своей функции. И порой у человека наблюдается навязчивое стремление к перемене мест жительства. То, что в XIX-XX веках именовалось «дромомания», Долгое время драмомания была психиатрическим диагнозом, описывающим неконтролируемое желание перемещаться именно с точки зрения движения, не лежать на полке поезда, который увозит тебя далеко, не сидеть или стоять, а шагать, шагать и шагать. Из серии вышел за хлебом и ушел в соседний город. Думаете, преувеличение? Один из самых известных случаев – клинической дромомании случился с газовым слесарем из Франции, который жил в Бордо, но внезапно отправлялся гулять и достигал пешком далеко расположенных городов Праги, Вены, Москвы. Совершенно не помня о том, как там оказался. В современном мире этот термин описывает необычный энтузиазм без негативного или даже медицинского подтекста, и иногда употребляется по отношению к заядлым путешественникам. Пешком из коломны до Финского залива. Звучит как приключение. А что же насчет мелкой моторики? При избыточных проявлениях такого поведения мы попадаем в область крайне навязчивого вышивания, собирания пазлов и прочего рукоделия. Когда человек забывает есть, денно и ночно упоенно вяжет шарфики, да и говорить может только о пряже и спицах. И это уже практически на грани ОКР – обсессивно-компульсивного расстройства. Очень даже мания. В разумных количествах, когда рукоделие реализуется без ущерба в отношении других типов деятельности – это скорее яркий пример копинг стратегии подробнее поговорим об этом дальше человек ударяется в вышивание крестиком антистресс раскраски или складывание мозаик за счет активации системы дофамина движение плюс творчество в процессе переключения с навязчивых мыслей и страхов на что то конструктивное созидающее и креативное ассоциативная теменная кора, уровень четвертый. Анатомически – это задняя часть теменной и височной долей больших полушарий. Ассоциативной она называется, поскольку расположена между основными сенсорными областями. Зрительной – затылочная доля полушарий, слуховой – височная доля, соматической – чувствительность тела, передняя часть теменной коры. Ассоциативная теменная кора объединяет, ассоциирует поступающие сигналы от этих областей. Эта зона в значительной степени связана с формированием речевых центров и их постепенным объединением в образно-речевую модель мира, основу нашей способности мыслить и прогнозировать последствия поведения. Можно сказать, что наш личный чат GPT, генерирующий мысли, мечты и планы, располагается именно здесь. К ассоциативной теменной коре прилегают высшие сенсорные области, и именно они помогают нам узнавать мелодии. Какой Вивальди? Это же Паганини! Определять голоса конкретных людей, читать тексты, различать творчество Малевича и Кандинского. Внутри, собственно, ассоциативной теменной коры функционируют нейросети, связанные не просто с отдельными словами, но со словами разного уровня обобщения, вплоть до математических, физических, философских понятий. Обработка новой информации высшими сенсорными центрами, прежде всего узнавание зрительных и слуховых образов и ассоциативной теменной корой – Вербальное словесное мышление тоже сопровождается нашим любимым выделением дофамина. Нейроны вентральной покрышки дотягиваются своими отростками и до этой части коры больших полушарий. Мы получаем огромное удовольствие, слушая того же Вивальди или Штрауса. Ритмичная музыка, кстати, тут же подключает двигательные центры, формируя дополнительный поток позитивных переживаний – От созерцания картин Магрита, Эшера и Дали. Здесь срабатывает особая, выносящая мозг иррациональность визуального ряда от юмора, загадок, головоломок и шахматных этюдов. Человек способен, даже оставшись наедине с собой, при помощи образной речевой модели мира, добывать или, если хотите, майнить, мощнейшие положительные эмоции мечтая, придумывая что-то новое, сочиняя стихи или прозу, решая либо формулируя математические или физические задачи, философские концепции. Всякий, кто хотя бы немного прикасался к сфере креатива и творчества, знает, о каких восхитительных эмоциях идет речь. Таким образом, новизна формирует бурный, и необходимый нам поток позитива. В идеале, на фоне выделения дофамина, нейросети коры больших полушарий активно запоминают информацию, включая ее в модель мира. И это должно позволить в дальнейшем запускать более адекватное и эффективное поведение, надежнее удовлетворять возникающие потребности достигать поставленных целей то есть не просто плескаться в этом потоке позитива, но и учиться. И вот тут материализуется огромное «но». Пункт «запоминать информацию» оказывается вовсе не обязателен. Мы получаем положительные эмоции в любом случае, даже если никак потом не фиксируем и не используем эту информацию. Нам нравится смотреть на котиков в интернете. Нравится. Пригодится ли это в жизни? Нужно ли это нашей модели мира? Едва ли. В дополнение, входы через сенсорные системы и речевую деятельность еще и не требуют от нас каких-то явных усилий. Просто расслабься и получай удовольствие. Через экраны планшетов, наушники, VR-шлемы. И еще более затейливые устройства, имитирующие, например, прикосновения в случае субталамуса нужно ногами обойти территорию в случае примоторной и моторной коры хотя бы взять в руки предмет но кино телевидение гаджеты не предусматривают даже этого смотри слушай радуйся учиться не обязательно ура хлопает в воображаемые ладоши наш мозг или не ура Информационный фастфуд. Учиться не обязательно, на самом-то деле иллюзия. На фоне возникающих переживаний информация в любом случае впечатывается в мозг, пусть не в столь явной форме, часто незаметно, неосознаваемо. Чем больше повторов, тем это процесс вероятнее. Эмоции и повторы Это, в принципе, два самых главных условия формирования долговременной памяти. Так работает реклама, пропаганда, воспитание. Тут мы уже против воли попадаем в сферу когнитивных искажений. Вот вам одно из актуальнейших. Многократно попавшая в мозг информация не просто запоминается в обход волевого контроля, но и воспринимается как истинная. С пятидесятого раза мы уже как-то даже согласны, что ни один другой отбеливатель так не сохранит сияющую белизну вещей. Но речь сейчас даже не об этом скрытом влиянии, а о том, что, увлекшись новизной, мы порой тратим время на получение легкого дофамина в ущерб более полезной, осмысленной и креативной деятельности. В слишком доступной новизне скрывается опасность. То, что сейчас нередко называют информационным фастфудом. Это яркая характеристика современного мира, где информацию любого рода и толка очень легко получить через интернет и социальные сети. Ради самого момента получения, а не для использования. Да, мемы к этому тоже относятся. В результате мы не просто теряем время зря. Зачастую происходит перепрограммирование наших предпочтений через встроенную контекстную рекламу и... или пропаганду. Скажу больше. Ежеминутная нацеленность на получение новых впечатлений может стать источником зависимости, подобной пристрастию к фастфуду обыкновенному. Мы стремимся к моментальному скачку дофамина, Без учета долгосрочных последствий. Ну и что, что чизбургера сядет на боках и вдарит по поджелудочной? Это будет потом, зато сейчас, в моменте, мне станет хорошо. Как и пищевой фастфуд, информационный поток в сети или на телевидении может быть пустым или даже вредным по своей реальной ценности мы можем поддаться иллюзии полезности и потреблять огромное количество информации, не всегда задумываясь над ее качеством и уж тем более достоверностью. Это ведет к появлению поверхностных, искаженных связей между фактами вместо создания и освоения глубоких и осмысленных знаний. Вы давно смотрели передачи про пришельцев-гуманоидов, теории заговоров и настоящие расследования магов и астрологов всех мастей. Довольно сомнительный чизбургер для мозга. Привязанные к гаджетам. Подобно пищевому фастфуду, информационный поток может стать источником поведенческих зависимостей. Человек начинает испытывать нестерпимое желание чаще и чаще проверять новости в соцсетях. Что-нибудь выложили? Что-то случилось? Прилетел лайк? Или постоянно скроллить ленты в поисках чего-то нового, даже когда это несет минимальную или вовсе нулевую пользу. Такая зависимость отвлекает от действительно важных дел, от рабочих задач, общения с близкими занимает колоссальный пласт времени, которое могло бы быть использовано более продуктивно. А если ваш смартфон вдруг куда-то затерялся, тут же накрывает волна тревоги или даже паника. Кстати, не обязательно затерялся. Порой достаточно остаться на пару минут без связи в метро или в автомобильном тоннеле, и вот в груди уже поселяется дискомфорт». Зависимость от мобильного устройства получила отдельное название – номофобия. Этот феномен серьезно изучается, начиная с 2010 года. На момент осени 2024 года по этой теме есть уже более 200 научных статей в базе данных PubMed. Номофобия от английского «no mobile phone phobia» «Страх остаться без мобильного телефона или вдалеке от него». Ричард Шамбаре и его коллеги, работающие в университете форт хейр ЮАР, еще в 2012 году подчеркнули, что сотовые телефоны, возможно, являются самой большой ненаркотической зависимостью 21 века. По их наблюдениям, студенты колледжей – могут проводить до 9 часов в своих смартфонах ежедневно. И это характерный для технологий парадокс. Освобождая человека, облегчая и обогащая его жизнь, они одновременно порабощают его, подсаживая на крючок экранного времени. Согласно опросам в рамках исследования, Выяснилось, что номофобией чаще всего страдают юные и молодые люди. Около 77% подростков сообщали о тревоге и беспокойстве без своих мобильников. Это огромная цифра. В случае студентов частое использование смартфонов соотносится со снижением среднего балла успеваемости и повышенной тревожностью. А вот удовлетворенность жизнью... Общий уровень благополучия и счастья оказывается ниже. Это подтвердило и аналогичное исследование, проведенное в Австралии с участием 946 подростков и студентов. Не находят молодые сердца счастья в серфинге в соцсетях и просмотре видосиков. Мы можем легко стать потребителями информационного фастфуда, стремясь к быстрому и максимально легкому удовлетворению нашего стремления к новизне. Но побочный эффект велик. Мы теряем при этом по-настоящему глубокое и осмысленное усвоение информации. В итоге это негативно влияет на способность к концентрации, анализу, на становление целостного восприятия мира воздействует на когнитивные способности, абстрактное и образное мышление, креативность, коммуникацию. В сухом остатке мы имеем последствия, схожие с ежедневным поглощением пиццы, бургеров и чипсов, только страдает в основном не тело, а мозг. Не говоря уже о хрупких социальных связях, когда мы буквально выпадаем из беседы посреди семейного ужина – отвлекшись на новостную ленту. Фаббинг – явление, когда человек игнорирует других людей в ситуациях социального взаимодействия, зависая при этом в смартфоне. Согласно статье 2022 года, чем сильнее родительский фаббинг, тем выше вероятность депрессии у младших школьников. «Не меняйте ваших детей», на смартфоны. И вообще никого не меняйте. Кроме того, существует серьезная связь между частым использованием соцсетей и проблемами со сном. Исследования обнаруживают потенциальные угрозы здоровью молодежи, особенно студентов, у которых и так голова кругом от учебы, когда те бесконтрольно пропадают в гаджетах. Сон — Это в принципе занятие ответственное. Есть даже понятие «гигиена сна». И поверьте, смартфон в эту гигиену совсем не вписывается. Статья 2017 года также показывает, что зависимость от социальных сетей связана с более высоким уровнем импульсивности. С этой точки зрения – Она аналогична любым другим аддикциям от никотина и алкоголя или от азартных игр. Также полученные в результате современных исследований данные говорят о том, что слишком частое использование соцсетей может характеризоваться анатомическими изменениями в мозге, уменьшением объема вентрального полосатого тела, то есть Нуклеус окумбанс, объема миндалевидного тела, передней поясной извилины, орбита фронтальной коры и так далее. Шутка о том, что от гаджетов скукоживается мозг, выглядит все менее смешной. Такие данные, опять-таки, в значительной степени пересекаются с наблюдениями из исследований наркозависимости. Обзор 2017 года, посвященный анализу социальных сетей и зависимости от них, в качестве выводов предлагает такие тезисы. Социальные сети и их использование – не одно и то же. Соцсети эклектичны. Социальные сети – это образ жизни. Люди могут стать зависимыми от соцсетей, и аддикция от конкретных сайтов – лишь пример, общей зависимости. Боязнь пропустить интересное ФОМО может быть частью зависимости от социальных сетей. В такой зависимости существуют социальные и демографические различия. При всем нашем стремлении к осознанности и глубокому анализу информации, самыми привлекательными для мозга потоками сигналов часто остаются те, что ассоциируется с простотой и легкостью восприятия и обработки. Наш мозг хочет, образно говоря, сидеть на лавочке и считать бабочек над головой, чтобы все происходило без всяких когнитивных эквилибров. Увы, мозг тот еще охотник до фастфуда. Мозг, стремящийся к простоте Еще один пример из области, которую именуют когнитивными искажениями. Более легкий материал рассматривается нами как более правдивый, точнее отражающий суть происходящего. Иллюзия простоты. Если я в чем-то разобрался, это и есть истинное описание действительности. А если что-то оказалось слишком сложным, «Ой, в одно ухо влетело, в другое вылетело». И вообще, это как у Антона Павловича Чехова. «Они хотят свою образованность показать, и всегда говорят о непонятном» — реплика Дашеньки из «Вадевиля свадьба». Наш мозг, очевидно, предпочитает простые формы, яркие цвета, легкие для анализа звуки. Это связано с тем, что нейросети по самой сути своего функционирования — стремятся к экономии энергии. Никто не любит работать на высоких оборотах, если к тому не вынуждают обстоятельства. Например, в живописи и графике плавные линии или простые геометрические фигуры на монохромном фоне однозначно вызывают позитивные эмоции и нравятся нам. Это же относится к чистым звуковым тонам, особенно обогащенным кратными частотами, или к консонансам, аккордам, внутри которых частоты отдельных тонов связаны простыми соотношениями, скажем, два к трем. Такие воздействия формируют сведенный к минимуму поток информации, идущий от органов чувств к мозгу. Это позволяет зрительным, слуховым, обонятельным и прочим центрам анализировать и опознавать стимулы быстро и легко, без дополнительных затрат нервной энергии. По этой же причине высоко ценится стиль минимализма в интерьере. В такой обстановке мозгу намного проще отдыхать и даже работать. Чудесный пример Япония с ее концепцией ваби-саби не только в оформлении дома, но и в искусстве и даже в мировоззрении. Скромная, несовершенная простота с налетом одиночества и старины — вот приблизительный перевод в саби Чаша, выполненная с неровностями, сохранившая следы рук мастера, старый фонтан, давно поросший мхом, или классический японский сад камней — все это как нельзя лучше вписывается в особую философию жителей страны восходящего солнца которая, кстати, находится в жестоком диссонансе с высочайшим технологическим уровнем японского общества. О феномене хики мы еще поговорим. Конечно, при всей своей важности и логичности чрезмерный акцент на минимальные усилия нейросетей, на четкость и ясность приводит к существенным проблемам. А главное, мы уже говорили как о когнитивном искажении – Это иллюзия простоты. Короткие и понятные объяснения кажутся нам более достоверными и правдоподобными. А ведь нередко в их основе лежит чрезмерное упрощение или даже искажение реальности. В результате ошибочные выводы или неверная интерпретация ситуации из-за банального нежелания анализировать более сложные сценарии. Так зачастую работают реклама и пропаганда, преподнося информацию в максимально упрощенном виде, чтобы мозг и не помыслил сходить куда-нибудь за иной точкой зрения. Еще одно искажение, связанное все с тем же стремлением к простоте – иллюзия наличия связи между независимыми происшествиями. Люди легко убеждаются в причинно-следственных отношениях, которых в реальности нет и в помине, когда факты и события не имеют никакой общей основы. Тем не менее, наш мозг склонен находить связи и взаимные влияния повсюду. Причина проста – стремление построить максимально целостную и обладающую прогностическими возможностями картину мира поймать логику цепи феноменов и происшествий, чтобы потом иметь возможность быть более подготовленным к будущему. Яркий пример такой иллюзии – суеверия, с помощью которых люди порой пытаются объяснить свои успехи или неудачи, ссылаясь на абсолютно рандомные факты. У детей, начиная с 4-5 лет, уже может происходить что-то подобное. Например, Петя соревнуется со своим другом на игральной доске, где нужно бросать кубики и двигать фишки. Чем больше шестерок выпадет на кубиках, тем выше вероятность победы. Получить шестерку Пете очень хочется, это значимо. И вот у него во время игры зачесался кончик носа, и тут же выпала шестерка. Потом еще раз: на третий. Петя уже сам станет самозабвенно чесать нос, призывая заветную цифру. Или представьте себе первобытное племя, которое живет на вулканическом острове. Тропики, много еды, отличный климат и регулярные смертоносные извержения. Что делать? Тут кому-то очень впечатлительному или сообразительному – Приходит в голову мысль. «Причина активности огнедышащей горы — происки злого демона, живущего в кратере». «Как задобрить эту потустороннюю силу? Давайте сбрасывать в кратер еду, одежду, украшения из ракушек и прочие дары», — говорит сообразительный. «Точнее так, я буду жрецом». «Вы дары мне приносите, а с демоном я уж сам договорюсь». Если даже после таких танцев с бубнами все равно случается извержение, значит, нужно больше даров. Или какой-то негодяй подсунул гнилые бананы. Огромный плюс от такой зарождающейся религии. Возникает иллюзия контроля ситуации. Копинг стратегия, основанная на ложном понимании логики происходящего, магическом мышлении. Объяснить эту логику, не погрешив против истины, могут только вулканологи с кучей исследовательских приборов, а вот отменить извержение не в силах даже они. И как было в той рекламе, но и это еще не все. Сейчас вы наверняка узнаете себя в еще одном когнитивном искажении. Все мы поголовно считаем, что другие люди, в том числе родные и близкие, должны вести себя в соответствии с тем мнением, которое мы о них составили. Оно, как правило, довольно простое. И когда наши упрощенные прогнозы не сбываются, очень удивляемся и часто огорчаемся. Я-то сам, конечно, очень сложен. Непредсказуем, креативен, другие заметно проще будут. Признайтесь, бывают такие мысли. А вот истина кроется в том, что окружающие нас индивиды не менее сложны, и наше представление о других людях всего лишь модель, и прогнозы на ее основе очень субъективны, не отличаются точностью и надежностью. Итак, когнитивные искажения, направленные на упрощение информационных потоков, могут привести к деформации, снижению истинности картины мира, к ошибочным выводам или неверным представлениям о событиях и явлениях. И это справедливо как для нашего общения с людьми, так и для изучения физико-химических законов и тайн Вселенной. Мы стремимся упростить как наше мнение о соседке Марии Ивановне, так и идею квантовой связанности. Ну, это как с носками. Они оба одинаковые. Но когда ты надеваешь один на левую ногу, второй автоматически становится правым. Впрочем, в этом, наверное, что-то есть. Конечно, на входе в какую-либо научную, техническую, или даже гуманитарную область знаний, без упрощений не справится, хотя бы для того, чтобы мозг на первых порах не свернулся в загогулину от обилия непонятного. Но дальше, шаг за шагом, важно наращивать не только объем информации, но и усложнять логику внутренних связей в выбранной сфере. Вот этой второй стадии как раз и лишены поверхностные научно-популярные экспресс-курсы. Все об иммунитете за 30 минут. Это как в известном анекдоте с научными трудами про птиц. Существует внушительный немецкий шеститомник «Кое-что о птицах». А в противовес ему американская брошюрка на полсотни страниц Все о птицах. Наши же соотечественники нашли срединный путь, сотворив трехтомник и назвав его просто "Птицы". Прокомментирую лишь небезызвестные цитаты Александра Сергеевича. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Хотя бы знанием об иммунитете за тридцать минут. Это ведь лучше, чем ничего. КОПИНГ СТРАТЕГИИ Обратный подход – нацеленность на поиск объективной новой информации, действительно выполняющей, объясняющую функцию. Этот подход весьма эффективен в ситуациях неизвестности и высокого уровня тревожности – Ведь когда мы сталкиваемся с неопределенностью или эпохой перемен, естественно испытывать тревогу. «Что день грядущий нам готовит?» — философски вопрошаем мы. «Ничего хорошего», — мрачно отвечает наш внутренний голос. В такие моменты мозг ищет стабильность, пытается найти опору в уже известном, верифицированном, стремится понять, что же происходит вокруг. Поиск новых данных становится эффективным способом уменьшить уровень негативных эмоций. Когда мы активно собираем информацию о том, какие изменения случились, и не появилось ли в связи с этим дополнительных возможностей, мы вносим больше ясности в картину мира. Это позволяет почувствовать себя увереннее, ощутить готовность к принятию решений. Тот случай, когда больше знаешь, крепче спишь, ведь больше всего в туманном будущем нас пугает неизвестность. Куда бежать? К чему готовиться? Где взять ресурсы? Поиск информации сам по себе вполне может выступать в качестве копинг-стратегии, метода или способа, который люди используют для того, чтобы справиться с проблемами, трудностями или неожиданными ситуациями. Это своего рода адаптивный механизм, который помогает противостоять существующим или приближающимся вызовам. копинг стратегии разнообразны и индивидуальны для каждого человека. Некоторые из них сфокусированы на преодолении стресса, другие – на решение задач, третьи – на пересмотре восприятия происходящего. Ведь каждая трудность требует подходящей реакции. В одной ситуации важно собрать себя в кулак и через действие повлиять на события, в другой принять, смириться и адаптироваться. Основные направления копинг-стратегий: решение проблемы или устранение источника стресса, управление негативными эмоциями, связанными со стрессом. Поиск поддержки от окружающих, в том числе обращение к специалистам. Изменение мышления, поиск новых возможностей и перспектив. Поиск информации в качестве копинг-стратегии имеет ряд особенностей. Он состоит из нескольких основных этапов, которые могут реализовываться параллельно или вообще отдельно друг от друга. Целенаправленное хоть обычное и довольно хаотичное, получение новых знаний через книги, новости, общение с экспертами, просто сбор интересных фактов по теме. Почитал здесь, побеседовал там, и постепенно вырисовывается картинка через точечное заполнение пробелов. Обучение и образование, то есть хорошо спланированное приобретение новых навыков и систематизированных знаний – Например, если профессия из-за глобальных событий потеряла востребованность, получение второго высшего образования вполне тянет на стратегию. Поиск возможных решений в аналогичных ситуациях, в которых побывали значимые для вас люди. Их опыт может стать важной опорой. Ведь с чем бы мы ни сталкивались, скорее всего найдутся те, кто уже проходил через похожий шторм. «Анализ сложившейся ситуации с привлечением собранных данных. Все закончится хорошо, если эта информация поможет понять, какие стоит дальше предпринимать шаги. Ведь не просто так мы собираем сведения. Перефразирую философский концепт Рене Декарта. Я мыслю, следовательно, я найду решение». Огромный объем материалов для изучения копинга нам дала пандемия коронавируса. Например, в статье от 2023 года сказано «Человечество использовало различные стратегии, чтобы справиться с последствиями пандемии и следующим за ней карантином. Люди применяли семь основных механизмов преодоления трудностей взаимодействия с семьей и друзьями, Молитва и религия, поддержание активности, финансовые ресурсы, переосмысление стратегий мышления, естественные средства правовой защиты, исследование протоколом профилактики COVID-19. Вспомните, какими из этих механизмов пользовались вы. Может, устраивали посиделки с друзьями в Zoom или осознали, что велотренажер дома – Это не только вешалка для одежды. То есть, несмотря на многочисленные факторы стресса, с которыми пришлось столкнуться во время пандемии, люди на всей планете полагались на несколько стратегий преодоления. И они действительно помогли сохранить благополучие и здравомыслие в условиях угрозы жизни, изоляции и спада экономики. Внимание! Attention! Необходимость в получении все новых и новых сведений активно обсуждается в социуме. Манию новизны мощно поддерживают производители контента, которые борются за мозг и память, а еще за лайки, репосты и кошельки каждого из нас. Один из ключевых моментов – привлечение внимания. Создатели рекламы, пропаганды – и прочих, призванных влиять на наше сознание явлений, используют многочисленные, цепляющие нервную систему приемы. Тем, кто когда-либо занимался маркетингом, хорошо знакома концепция «АИДА» — своеобразная упрощенная линейная модель поведения потребителя. «Attention! Внимание! Эй, что это?» «Interest! Интерес! Хм, любопытненько!» «Desire! Желание!» «А я не прочь купить это! Экшен, Действие! Готов купить! Как это сделать?» Казалось бы, очень простая цепочка. Но, например, разделить интерес и внимание бывает не так просто. Внимание — это работа сенсорных систем, зрения, слуха, вкуса и других, отделение значимых сигналов от незначимых или очень слабых. Интерес — Это последующая обработка информации, оценка степени новизны. Без привлечения внимания сигнал не будет обрабатываться дальше, не доберется до этапа интереса, который, в свою очередь, усиливает внимание. Главный центр внимания — Таламус, секретарь больших полушарий. Он формирует информационную воронку на входе в кору. Что-то пропускает, а что-то нет. Услушающего этот текст через таламус проходят в основном слуховые сигналы, а состояние, например, правой пятки вообще не актуально. Но если спросить, как себя чувствует твоя правая пятка, человек отвлечется от аудиокниги и прислушается к кожным сигналам, пребывает в добром здравии, немного чешется. На уровне таламуса произойдет переключение сенсорных потоков, переключения произвольного внимания. Таким образом, таламус работает как своеобразный фильтр, пропуская лишь наиболее актуальную часть входящей информации в кору больших полушарий для дальнейшей обработки. В базе данных PubMed можно обнаружить почти 3000 научных статей, если использовать ключевые слова «таламус» и «attention», и все они, так или иначе, касаются деятельности Таламуса как центра внимания и информационного фильтра. В статье 2022 года показано, когда мы слушаем знакомую музыку, мозг возбуждается музыкальными репликами непосредственно перед значимыми для нас отрывками, например, припевом или партией соло на электрогитаре. Получается, что слушатель обращает внимание на сигналы, предшествующие важному фрагменту, любимому или, напротив, вызывающему негатив. Особенно активируется при этом передний таламус, что отражает его роль в переключении внимания на стимулы, которые сообщают «Внимание! Сейчас будет соло!» То есть настанет эмоционально окрашенное событие. Нейромаркетинг, используя знания о работе мозга вообще и механизмах деятельности таламуса в частности, стремится создавать рекламный контент, который надежно захватит аудиторию. Маркетологи опираются на понимание того, какие элементы могут привлечь внимание, вызвать эмоциональные реакции и, следом, удержать интерес потребителей. Это не просто. Купите два чебурека, и тогда третий чебурек тоже ваш. Это настоящий, продуманный контент. Вот лишь некоторые из наиболее очевидных приемов, которые в итоге и приводят нас за руку на кассу магазина. Использование контрастных цветов, необычных образов и элементов. Чем более дикой нам кажется реклама, тем сильнее въедается в мозг. Генерация эмоций за счет яркой мимики персонажей с помощью трогательных историй, юмора, когда мы воспринимаем рекламу как мини-кино. Неожиданное развитие сюжета или необычное исполнение, например, когда элемент рекламного счета движется или выступает за рекламное пространство. Интерактивные элементы или возможность взаимодействия с контентом, реклама с QR-кодами для получения дополнительной информации или скидок, провокационные или даже шокирующие элементы, привлекающие внимание к продукту или идее, визуальные, вербально-речевые, то, что принято называть «шок-контент». Даже такие базовые вещи, как монтаж видеоряда с использованием одних и тех же кадров, может существенно изменить восприятие материала. Приведу в пример эффект Кулешова. Это концепция в кинематографе, предложенная советским режиссером Львом Кулешовым в 20-х годах прошлого века. Он продемонстрировал... Как смысловая цепочка между двумя последовательными кадрами додумывается самим зрителям, хотя реальной связи нет. Кулишов показывал группе людей один и тот же кадр, буквально секундный эпизод с лицом актера. Дальше следовали картинки с разными предметами или сценами, совершенно с ним не связанными. Лицо ⁇ тарелка горячего супа. То же самое лицо. «Ребенок в гробу», «Лицо» — девочка, играющая с куклой на диване. Зрители интерпретировали чувства и эмоции актера в зависимости от того, что видели на втором кадре. Если это был суп, выражение лица описывалось как приятно удивленное. Кадр с мертвым ребенком делал его очень грустным. С играющей девочкой ассоциировалось умиление. Эксперимент продемонстрировал, что смысл создается в мозге зрителя не только непосредственным содержанием кадра, но и как результат эмоций и ассоциаций, опирающихся на последовательность кадров. Эпизоды Кулешова — основа концепции монтажа не только в классическом кинематографе, но и при создании современной видеопродукции — клипов. Негоже киноискусству монополизировать такой ценный прием. Кстати, с термином «клип» от английского «клип» — «обрезать», «отсекать» — связано и понятие «клиповое мышление». Так обозначают способность думать, обрабатывать информацию, используя краткие фрагменты, отрывки. Выражение часто используется для описания тенденции современного общества трансформировать сведения в упрощенные формы, которые больше доступны для восприятия и понимания. В предельно гипертрофированном варианте это знакомые всем мемасики, мемы, которые, кстати, все активнее используются в нейробиологии как стимулы, влияющие на работу мозга. Информационная перегрузка и зависимости. Элвин Тофлер, американский ученый и футуролог, не использовал словосочетание ⁇ Клиповое мышление ⁇ напрямую. Однако его работы и концепции серьезно повлияли на наше понимание того, как трансформируются способы восприятия и обработки знаний. Тофлер изучал влияние прогресса на общество и культуру. В своих трудах, таких как «Шок будущего» и «Третья волна», он подчеркивал, изменения в технологиях и информационных потоках вызывают глобальные изменения в образе мышления людей и наших способах взаимодействия с миром. Один из ключевых моментов – значимость информационной перегрузки. Когда люди сталкиваются с избытком информации – Это сокращает время восприятия и усвоения знаний. Тофлер предполагал, что такая ситуация может вести к более поверхностному анализу и пониманию сути, что в некотором смысле соответствует клиповому мышлению. Описанные изменения в современных реалиях начинаются еще в раннем детском возрасте. Многочисленные гаджеты — Смартфоны, планшеты, компьютеры стали неотъемлемой частью детской повседневности уже в один-два года, в то время как предыдущие поколения в этом возрасте были увлечены поеданием песка из песочницы. Наверняка же пробовали. И это, конечно, оказывает влияние на восприятие мира и способы взаимодействия мозга ребенка с окружающей средой. С одной стороны, гаджеты и социальные сети предоставляют доступ к огромному объему информации. Для младенца все начинается с поиска новизны. Яркие цвета, звуки, анимация на экране сейчас часто становятся первыми впечатлениями, даже вперед традиционных погремушек. В небольших количествах. Такая новизна способствует развитию визуального и звукового восприятия. Это бочонок меда. С другой стороны, чрезмерное использование гаджетов вызывает характерную зависимость. Дети, даже в большей степени, чем взрослые, подвержены риску развития избыточной, а порой и патологической привязанности к экрану. Если это произошло дальше уже регистрируется негативное влияние интернета и смартфонов игр и рисовалок на психологическое состояние социальные коммуникативные навыки физическое здоровье да и на сам процесс созревания мозга это цистерна дегтя на первых годах жизни это конечно не соцсети а забавные видосики мультики песенки незамысловатые игрушки В конце концов, просто время, проведенное перед дисплеем или телевизором. Согласно научной статье, вышедшей в 2023 году, существует значительная связь между тяжестью симптомов расстройств аутистического спектра и временем, которое малыши в возрасте от 16 до 36 месяцев провели, взаимодействуя с электронными устройствами. Подчеркнул не с наличием или отсутствием расстройств аутистического спектра, а именно с выраженностью симптомов при подтвержденном диагнозе. Впрочем, название еще одной статьи тех же авторов звучит более тревожно. «Дифференциация синдрома аутизма после цифровой няни от расстройств аутистического спектра у маленьких детей. Сравнительное исследование». Основной вывод – раннее чрезмерное воздействие цифровых устройств может вызывать у детей симптомы, похожие на аутизм. Немного комментариев. Цифровая няня – digital naming, это стиль ухода, при котором гаджеты и компьютер заменяют активные отношения ребенка с его окружением. Родители развлекают ребенка цифровыми устройствами по разным причинам – занятость работой, отсутствие навыков общения с детьми, проблемы со здоровьем, в том числе материнская депрессия, обучение ребенка с помощью цифровых устройств. В этой ситуации ребенок, находящийся в критических периодах развития мозга для обучения коммуникативным и социальным навыкам, Лишен необходимых социальных стимулов. Все это может влиять на архитектуру мозга, на формирование несоциальных нейронных сетей, делающих более вероятным возникновение симптомов расстройств аутистического спектра. А вот от совместного со взрослыми чтения книг польза просто огромная но опять-таки важно, чтобы родители не отвлекались на смартфон и оставались полностью вовлечены в книжный час. Исследование 2017 года, проведенное среди дошкольников, это подтверждает – качество совместного чтения положительно влияет на активацию тех частей мозга, которые поддерживают сложную речь и социально-эмоциональную обработку информации. Это нижняя лобная извилина, передняя часть поясной извилины, слуховые зоны височной коры, а также области, связанные с гиппокампом и скорлупой, сенсорная и двигательная рабочая память. То есть переоценить пользу от регулярных детско-родительских книжных часов невозможно. Социальные сети и гаджеты – представляют собой средства общения и коммуникативной активности. В этом их неоспоримая заслуга. Для подростков они становятся инструментом самовыражения, получения признания и утверждения в социуме. Это может быть важным фактором для формирования самооценки и понимания места в обществе. То, что раньше происходило на школьном дворе, перенеслось в виртуальное пространство но избыточное пользование компьютерами, приставками и смартфонами и здесь, конечно, не полезно. Данные большого числа исследований, проанализированных в обзорной статье 2020 года, указывают на то, что чрезмерное использование подростками гаджетов и их зависимость от социальных сетей приводят к увеличению вероятности психических расстройств, члена вредительства и суицидальных настроений, которые могут пропагандироваться в интернете. Социальные сети в дополнение могут негативно влиять на самооценку и межличностные отношения подростков. Витя такой крутой, все в классе ему завидуют, а я просто убожество. Если я не смогу быть в центре внимания, как это получается у Маринки, я просто умру. Доходит и до крайних степеней негативного взаимодействия, включая кибербуллинг. Зависимость от гаджетов у взрослых – это патологическое состояние, при котором человек испытывает неуправляемое влечение к использованию технологических устройств и теряет контроль над временем, проведенным с ними. Зашел проверить ленту перед сном или пройти один уровень игры – бац! За окном уже рассвет. Это отрывает от реального мира, ухудшает качество сна, даже приводит к социальной изоляции, снижению продуктивности и способности концентрироваться на задачах в повседневной жизни. Аддикция от гаджетов затягивает все сильнее. В борьбе с этой зависимостью способны помочь дисциплина и строгие правила. «Ну, а вы как хотели? Волшебную таблетку?» «Устанавливать себе ограничения и регулировать время, проводимое с гаджетами, например, час утром и час перед ужином. Устраивать цифровой дофаминовый детокс. На время отключаться от гаджетов для восстановления связи с реальным миром, с близкими, с самим собой, наконец. Рекомендуется хотя бы один выходной в неделю», Проводить полностью офлайн Осознанно потреблять контент Отслеживать, какие приложения или сервисы вызывают наибольшую зависимость И постепенно ограничивать их использование Найти занятия и хобби, которые могут заменить чрезмерное использование гаджетов Спорт, книги, рисование, медитация, вышивание крестиком, садоводство – Увлечение высшей математикой. При необходимости обратиться за помощью к специалистам, например, к психологам, которые работают с зависимостями для формирования индивидуальной стратегии борьбы со своими привычками. Зависимость от гаджетов у поколения Z, люди, родившиеся после 1997 года, и миллениалов – появившийся на свет примерно между 1981 и 1996 годами, оказывает разное негативное влияние на профессиональную активность и психическое здоровье. Но подвержены ему абсолютно все, и часто не имеет значения, появился ли в семье первый компьютер, когда ребенку было 13, или у первоклашки уже был свой мобильник. Гаджеты затягивают практически каждого. В значительной мере страдает социальное взаимодействие. Время, проводимое в интернете или социальных сетях, уменьшает количество и качество реальных контактов с другими людьми. Зачем напрягаться и выходить во двор, когда можно попереписываться с друзьями в мессенджере? На нейрофизиологическом уровне страдают сети зеркальных нейронов, а также их связи с высшими зонами коры больших полушарий. Префронтальная кора, теменно-височно-затылочное сопряжение. Все это ведет к ощущению изоляции, затруднениям в формировании личных связей и межличностных отношений. Если большую часть времени проводить в интернете, а не в реальном мире, это может способствовать развитию тревожности, депрессии и других психических проблем. Постоянное сравнение себя с селебрити, неизменно предстающих в свете софитов в социальных сетях, вызывает чувство неудовлетворенности и неуверенности. «Вон она какая! Всегда с иголочки!» а у меня прыщ». И не докажешь же, что и у селебрити есть прыщи, что картинка — это просто картинка. Для решения всех этих проблем чрезвычайно важно обучать современных детей, а это уже поколение альфа, с младенчества, знакомое с ИИ, искусственным интеллектом и голосовыми помощниками, его отчитывают примерно с 2013 года, осознанному и здоровому использованию технологий, умению находить баланс между виртуальным и реальным миром. Правда, иногда попытка найти этот баланс и избежать зависимостей приводит к сбоям и крайностям, например, к явлению хики-камори. Хики-камори – Это добровольная социальная изоляция и полный отказ от общества. Само слово означает находящийся в уединении» и используется в первую очередь в Японии. Но похожие феномены существуют и в других странах и культурах, ведь все современные социумы плюс-минус схожи. По информации Министерства здравоохранения Японии, В состоянии хики-камори люди отказываются покидать жилище, обычно дома своих родителей, ведь собственного или съемного жилья у них, как правило, нет. Они не работают и не учатся, самоизолируются от общества и даже от семьи, предпочитая уединяться за закрытой дверью в своей комнате. Длится такой период больше шести месяцев — тогда можно уже четко диагностировать это состояние. Хики в Японии уже больше 1% от общей численности населения, что превышает 1,1 миллиона человек. Да, это много, причем половина из них вовсе не молодежь, а люди старше 40 лет. Состояние хики-камори – ближе всего к социофобии, которая компенсируется жизнью в интернете и в виртуальных мирах компьютерных игр. Прошел миссию в бродилке, походил по лесам-горам, вот и прогулялся. После пережитой очень многими социальной изоляции в годы пандемии ковида к хики каморе стали относиться, очевидно, мягче, и теперь предлагается различать патологический и не патологические варианты такого поведения. В первом случае человек остается несчастен и нуждается в помощи. Во втором – ему вполне комфортно, и тут гораздо логичнее оставить в покое. Подобные ситуации описаны для США и Великобритании, Испании и Германии, Индии и Китая, для многих других стран. Есть похожие публикации – интервью и в российских СМИ. Но когда говорят, что все это опаснейшая тенденция, совсем не тонко намекающая на вымирание человечества, это, конечно, явное преувеличение. От этого мы точно не вымрем. Да, можно предпочесть виртуальный мир реальному, настоящего друга или даже партнера по сексу, сгенерированному ИИ. И все же Хики Камори, Это не что-то уникальное, порожденное прогрессом последних десятилетий. История любит повторяться, и хики в 21 веке отчасти идут по тому же пути, который тысячелетиями выбирали отшельники, предпочитавшие затворничество, спасавшиеся от общества в лесной глуши или в высокогорных монастырях. Кстати, вы знали, что зависимость от гаджетов у монахов и монахинь жгучая и актуальная проблема. Но это же не повод запрещать интернет в монастырях. Ведь всемирная паутина – это только инструмент, причем очень полезный, и от каждого из нас лично зависит, как и с какой целью его использовать. На одном из буддийских сайтов мне попалось сравнение интернета с ножом, Можно нанести повреждение себе или другому, а можно нарезать хлеб или сотворить прекрасную скульптуру из дерева. Выбор за нами.